Я рассказал «Пятнице» об европейских странах, в частности, об Англии, объяснив, что я оттуда родом. Описал, как мы живем, как совершаем богослужение, как обращаемся друг с другом, как торгуем во всех частях света, переправляясь по морю на кораблях. Я рассказал ему о крушении корабля, на котором я побывал, и показал ему место, где находились его остатки, унесенные сейчас в море. Показал я ему остатки лодки, в которой мы спасались, и которую потом, как я уже говорил, выбросило на мой остров. Эта лодка, я был не в силах сдвинуть ее с места, теперь совсем развалилась. Увидев ее, пятница задумался и долго молчал. Я спросил его, о чем он думает, и он ответил. — Я видел лодка, как эта. — Плавал то место, где мой народ. Я долго не понимал, что он хотел сказать. Наконец, после долгих расспросов выяснилось, что точно такую лодку прибило к берегу в той земле, где живет его племя. Я подумал, что какой-нибудь европейский корабль потерпел крушение около тех берегов и что лодку с него сорвало волнами. Но почему-то мне не пришло в голову, что лодка могла быть с людьми, и, продолжая свои расспросы, я осведомился только о лодке. «Пятница» описал мне очень подробно, но лишь тогда, когда он с оживлением прибавил в конце «Белые люди не потонули, мы их спасли!» Я уяснил себе все значение происшествия, о котором он говорил, и спросил его, были ли в лодке белые люди. Та, да", ответил он. «Полная лодка белых людей!» «Сколько их было?» Он насчитал по пальцам семнадцать. «Где же они? Что с ними сталось?» Он отвечал. «Они шивы. Шивут у наших... наши места!» Это навело меня на новую догадку. Не с того ли самого корабля, что разбился в виду моего острова, были эти семнадцать человек? Убедившись, что корабль наскочил на скалу и что ему грозит неминуемая гибель, все они покинули его и пересели в шлюпку, а потом их прибило к земле дикарей, где они и остались. Я стал допытываться у пятницы. Наверное ли он знает, что белые люди живы? Он живостью отвечал На на наферно!» и прибавил, что скоро будет четыре года, как они живут у его земляков, и что тени только не обижают, но даже кормят их. На мой вопрос, каким образом могло случиться, что дикари не убили и не съели белых людей, он ответил «Пелые люди стали нам братья!» То есть, насколько я понял его, заключили с ними мир и прибавил. «Наши кушают людей только на войне!» Это должно было означать только военнопленных из враждебных племен. Прошло довольно много времени после этого рассказа. Как-то бесный день, поднявшись на вершину холма в восточной части острова, откуда, если припомнить читатель, я много лет тому назад увидел материк Америки, «Пятница» долго вглядывался вдаль по тому направлению и вдруг принялся прыгать, плясать и звать меня, потому что я был довольно далеко от него. Я подошел и спросил, в чем дело. «Ура, тость, воскликнул он. Фунтам! там, смотри!» «Отсюда вид, но мой земля, мой народ!» Все лицо его преобразилось от радости. Глаза блестели, он весь был охвачен неудержимым порывом. Казалось, он так бы и полетел туда, к своим. Это наблюдение навело на меня мысли, благодаря которым я стал относиться с меньшим доверием к моему слуге. Я убежден, что при первой возможности пятница вернется на родину, и там позабудет не только свою новую веру, но и все, чем он мне обязан, и, пожалуй, даже предаст меня своим соплеменникам. Приведет их сотню или две на мой остров, они убьют меня и там съедят, и он будет пировать вместе с ними с таким же легким сердцем, как прежде, когда все они приезжали сюда праздновать свои победы над дикарями враждебных племен. Но, думая так... Я был жестоко несправедлив к честному малому, о чем потом очень жалел. Подозрительность моя с каждым днем возрастала, а, сделавшись осторожнее, я, естественно, начал чуждаться пятницы и стал к нему холоднее. Так продолжалось несколько недель, но, повторяю, я был совершенно неправ. У этого честного, добродушного малого не было и в помышлении ничего дурного. Он не погрешил тогда против правил христианской морали, не изменил нашей дружбе, в чем я и убедился, наконец, к великой своей радости. Пока я подозревал его в злокозненных замыслах против меня, я, разумеется, пускал в дело всю свою дипломатию, чтобы заставить пятницу проговориться. Но каждое его слово дышало такую простодушную искренностью, что мне стало стыдно моих подозрений я успокоился и вернул свое доверие моему другу, а он даже не заметил моего временного к нему охлаждения, и это было для меня только лишним доказательством его искренности. Однажды, когда мы с пятницей опять поднялись на этот самый холм, только в этот раз на море стоял туман и берегов материка не было видно, я спросил его, «А что пятница? Хотелось бы тебе вернуться на родину к своим». Та! Отвечал он. «Я был бы много рад обратиться к своим!» «Что же бы ты там делал?» Продолжал я. «Превратился бы опять в дикаря И стал бы, как прежде, есть человеческое мясо!» Его лицо приняло серьезное выражение. Он покачал головой и ответил. «Нет, нет! Пятница, сказал бы, там им всем! Живите хорошо!» Молитесь Богу, кушайте хлеб, козлиное мясо, молоко. Не кушайте человека. — Ну, если ты им это скажешь, они тебя убьют. Он взглянул на меня все так же спокойно и сказал. — Нет, не убьют. Они будут рады учить доброе. Будут рады научиться добру, хотел он сказать. Затем он прибавил, «Они много учились от продатых людей, что приехали на лодке». «Так тебе хочется воротиться домой?» — повторил я свой вопрос. Он улыбнулся и сказал, «Я не могу плыть так далеко». Когда же я предложил сделать для него лодку, он отвечал, что с радостью поедет «Если я поеду с ним, как же мне ехать?» — возразил я. «Ведь они меня съедят». «Нет, нет, не съедят!» — проговорил он жаром. «Я сделаю так, что не съедят. Я сделаю, что они будут тебя много любить». Мой честный пятница хотел этим сказать, что он расскажет своим землякам, как я убил его врагов и спас ему жизнь, и что за это они полюбят меня. После того он рассказал мне на своем ломаном языке, с какой добротой относились они к семнадцати белым бородатым людям, которых прибило к берегу в их земле. С того времени, признаюсь, у меня засела мысль попробовать переправиться на материк и разыскать там бородатых людей, о которых говорил Пятница. Не могло быть сомнения, что это испанцы или португальцы, и я был уверен, что если только мне удастся присоединиться к ним, мы сообща отыщем способ добраться до какой-нибудь цивилизованной страны, между тем, как, находясь в одиночестве на острове, в сорока милях от материка, я не имел никакой надежды на освобождение. И вот спустя несколько дней я опять завел с пятницей тот же разговор. Я сказал, что дам ему лодку, чтобы он мог вернуться на родину, и повел его на противоположную оконечность острова, где стоял мой фрегат. Вычерпав из него воду, для большей сохранности он был у меня затоплен, я подвел его к берегу, показал ему, и мы оба сели в него. Пятница оказался превосходным гребцом. Лодка шла у него почти так же быстро, как у меня. Когда мы отошли от берега, я ему сказал, «Ну что же, Пятница, поедем к твоим землякам?» Он посмотрел на меня недоумевающим взглядом. Очевидно, лодка казалась ему слишком маленькой для такого далекого путешествия. Тогда я сказал ему, что у меня есть лодка побольше, и на следующий день повел его к месту, где была моя первая лодка, которую я не мог спустить на воду. пятница нашел я величину достаточной. Но так как со дня постройки этой лодки прошло 22 или 23 года, и все это время она оставалась под открытым небом, где ее припекало солнце и мочило дождем, то вся она рассохлась и прогнила. Пятница заявил, что подобная лодка будет вполне подходящей и что на нее можно будет нагрузить довольно еды, довольно хлеба, довольно питья.